«Уговорите, дорогая отца, пройтись с вами». «Ну, пожалуйста, Пётр Владиславич», — обратилась хозяйка к полковнику. Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми а-ля Николай I подвитыми усами, белыми же подведенными к усам бакенбардами и зачесанными вперед височками». И та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была его в блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно. С широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по военному грудью, сильными плечами и длинными и стройными ногами. Он был воинской начальник типа старого служаки Николаевской выправки. Когда мы подошли к дверям, полковник...